Машину потряхивала на разбитой трассе И временами вело из стороны в сторону Надо заехать к родителям Купить билеты Разыскать кешью Если настало время злых чудес Надо найти в себе мужество Остаться добрым Я погладил большим пальцем Холодное металлическое кольцо И повторил Все еще будет Конец книги Ноябрь 2006 года Звукорежиссер Елена Соболева Читала Надежда Винокурова.